«Спасибо. Я не любитель смертоносного оружия». «Солитер тоже смертоносен, только он далеко не так красив». «Во всяком случае, друг мой, без кинжала я как-нибудь обойдусь, а солитер мне нужен». «Мартини, я должен бежать». «Значит, этот беспокойный пациент остается на вашем попечении?» «Да, но только до трех часов. Мы с Галли уезжаем в Сан-Миниато, но меня заменит сеньора Болла». «Сеньора Болла?» Испуганно переспросил овод. «Нет, Мартини, это невозможно. Я не допущу, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Не здесь же!» «Давно ли вы стали так строго соблюдать приличия?» спросил, смеясь Рикардо. «Синьора Болла — наша главная сиделка. Она начала ухаживать за больными еще тогда, когда бегала в коротеньких платьицах. лучшие сестры милосердия я не знаю. Не здесь же!» «Да вы, может быть, говорить о госпоже Грассине?» мартине если придет сеньор Болло, для нее не надо оставлять никаких указаний. Боже мой, уже половина третьего, мне пора!» «Ну, Реварес, примите-ка лекарство до ее прихода», сказал Галли, подходя к оводу со стаканом. «К черту лекарства!» Как и все выздоравливающие, овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам. «Зачем вы пичкаете меня всякой дрянью, когда боли прошли?» «Именно затем чтобы они не возобновились. Или вы хотите так обессилить, чтобы сеньоре Болли пришлось давать вам опиум?» «Милостивый государь, если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую можно облегчить вашими дрянными лекарствами. От них столько же пользы, сколько от игрушечного шланга на пожаре». «Впрочем, как хотите, дело ваше». Он взял стакан левой рукой. Страшные шрамы на ней напомнили галли о бывшем у них перед тем разговоре. «Да, кстати», — спросил он, — «где вы получили эти раны? На войне, вероятно?» «Я же только что рассказывал, что меня бросили в мрачное подземелье и...» «Знаю, но это вариант для сеньора Гроссини. Нет, в самом деле, в бразильскую войну». «Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах. Всякое бывало». А, -а, «А, во время научной экспедиции. Можете опустить рукав. С меня хватит этого зрелища. Бурное это было время в вашей жизни должно быть». «Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений», — неврежно сказал Овод. «И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных. я «Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений». «Разве что на вас нападали дикие звери. Например, эти шрамы на левой руке». «А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, выстрелил...» Послышался стук в дверь. «Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так, отворите, пожалуйста. Вы очень добры, сеньоры. Извините, что я не встаю. И незачем вам вставать. Я не с визитом. Я пришла пораньше, Чезаре. Вы, наверное, торопитесь». «Нет, у меня еще есть четверть часа. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно туда же?» «Осторожно, там яйца, самые свежие. кэтти привезла их из Монте-Аливетта сегодня утром. А это рождественские розы, сеньор Риварес. Я знаю, вы любите цветы?» Она присела к столу и стала подрезать стебли, потом поставила цветы в вазу. «Риварес, вы начали рассказывать про пуму», заговорила опять Галли. «Как же это было?» Ах да. Галли расспрашивал меня, сеньора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так изуродована левая рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и когда я выстрелил, ружье дало осечку. Оказывается, порох отсырел. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность, и вот результат. Нечего сказать. Приятное приключение. Ну, не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно. Но, в общем, жизнь была приинтересная. Ловля змей, например. Он болтал, рассказывал случай за случаем, об аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о стычках с туземцами, о встречах с дикими зверями. Галли слушал с увлечением, словно ребенок, сказку. И то и дело прерывал его вопросами. Впечатлительные, как все неаполитанцы... Он любил все необычное. Джемма достала из корзинки вязанье и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. Во всех этих рассказах слышались хвастливость и самодовольство. Несмотря на свое невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством, как сам он, Мартини, мог убедиться неделю тому назад, Ему решительно не нравился овод, не нравились его манеры, его поступки.